Понемногу отхлебывая чай, судья Ди задумчиво рассматривал ее приятное простодушное лицо. Красавица ее не назовешь, но она определенно очень хорошенькая. Он решил, что ей около двадцати. Прямое платье из черного шелка с красным кушаком подчеркивало ее тонкую талию и маленькую крепкую грудь. У нее было гибкое и сильное тело на тренированной акробатке. После того, как она повязала ему голову увлажненной повязкой и выдрузила сверху его шапочку, Ди сказал «Садитесь и поговорим, пока я окончательно не приду в себя. Расскажите мне, почему вы, красивая и способная девушка, выбрали именно эту профессию? Имейте в виду, я не считаю ее постыдным ремеслом, но... «По моему представлению, девушка вроде вас легко могла бы найти себе более подходящий способ зарабатывать на жизнь». Она пожала плечами, снова наполнив крепким чаем чашку судьи, она проговорила. «Наверное, у меня слишком упрямый и независимый характер. У моего отца в столице была небольшая лавка, где он торговал снадобьями, но имелись еще пять дочерей». И ни одного сына. Хуже некуда. Я старший, и отец хотел продать меня в наложнице поставщику лекарств, которому он сильно задолжал. Этот поставщик казался мне мерзким старикашкой, но был и другой выход — попасть в дом веселья. А меня это тоже не привлекало. Я всегда была очень сильной и любила спорт, поэтому с разрешения отца я примкнула к трупе Куаня. Куань авансом выдал отцу деньги, в которых тот нуждался, чтобы заплатить старый долг. Вскоре научилась играть в пьесках, а также разным акробатическим номерам и жонглированию. Через год Куань с лихвой возместил деньги, которые дал моему отцу. Куань очень порядочный и честный человек. Он никогда не приставал ко мне с недостойными предложениями и не заставлял меня оказывать услуги нашим покровителям. Вот так я и живу, и работаю в труппе». Она презрительно фыркнула. «Я знаю, что люди считают всех актеров пройдохами, а актрис – проститутками. Но можете мне поверить, что Куань честен даже в мелочах. А что касается лично меня, хотя я и не претендую на то, чтобы мой образ жизни называли святым, я никогда не продавала свое тело и в будущем не намерена». Судья Ди, понимающий, кивнул сказал. Вы говорите, что Куан никогда не докучал вам своими ухаживаниями, а как насчет Момоде? Ну, он-то поначалу попытался, но скорее потому, что считал это своим мужским долгом. Страсти ко мне он не испытывал, я это сразу почувствовала, и все равно он плохо... — Воспринял мой отказ. Видимо, это задело его самолюбие. С тех пор он со мной груб, о чем я очень жалею, потому что он великолепно владеет мечом, и я хотела бы играть с ним в паре. — Мне не понравилось, как он нападал на Оуян, — заметил судья. — Вам не кажется, что Момо Дэй из тех мужчин, которые получают удовольствие, мучая женщин? — О, нет. «Да, нрав у него довольно свирепый, но он вовсе не злой. Можете поверить мне на слово, я немного разбираюсь, в мужчинах. Оуян тоже отвергла его. Тим замялась, потом медленно проговорила. «Понимаете, она пришла в нашу трупу совсем недавно, и она умолкла и быстро допила свой чай. Затем взяла палочки для еды, подбросила блюдце в воздух и поймала его на кончике палочек, заставив блюдце ловко вращаться. «Оставьте все это!» — раздраженно сказал судья. «Из-за этого вашего жонглирования у меня снова закружилась голова». Когда она ловко поймала блюдце и поставила его на стол, он продолжал. «Отвечайте на мои вопросы. Я спрашиваю, Оуян тоже отвергла домогание Момаде?» «Не надо на меня кричать!» С достоинством ответил Атин. «Я как раз и собираюсь поведать вам об этом. Видите ли, пожалуй, оу -Ян проявляет слишком большой интерес ко мне. Мне это не очень нравится, поэтому я стараюсь держать ее на расстоянии. Но Мо убежден, что между нами существуют любовные отношения. Вот почему он ревнует и ненавидит ее». «Понятно. Сколько времени Мо работает в вашей трупе?» около года не думаю что он действительно актер скорее бродяга, который таскается по всей империи разными способами зарабатывая на жизнь и во всяком случае я думаю, что мо это его не настоящее имя. однажды я видел его куртку с пометкой лю, но он заявил что купил ее на барахолке и вот еще что должно быть он уже бывал в этом монастыре. почему вы так решили живо осведомился судья. Едва мы прибыли сюда, выяснилось, что он прекрасно ориентируется во всех этих бесчисленных коридорах и переходах. Нам всем этот монастырь показался мрачным и таинственным, и мы старались как можно больше находиться в своих комнатах, а Мо бродил себя себе в любое время, где ему вздумается и нисколько не боялся заблудиться в этом жутком лабиринте. «И все-таки будьте с ним посторожнее». — серьезнее предупредил судья. — Из того, что нам о нем известно, он может оказаться преступником. Меня также сильно беспокоит Оу-Ян. — Не считаете же вы, что она тоже может оказаться преступницей? — быстро спросил Атин. — Нет, но, думаю, мне стоило бы побольше узнать о ней. Он выжидательно смотрел на девушку. Несколько минут она молчала, не решаясь заговорить. Потом вдруг сказала... Я обещала Куаню, что никому об этом не скажу, но в конце концов вы член судебной управы, а это совсем другое дело. Кроме того, я не хочу, чтобы вы подозревали Оуян в каких-то дурных намерениях. На самом деле она не актриса, и это не настоящее ее имя. Я не знаю, кто она, знаю только, что она из столицы и довольно богата. Она заплатила Куаню порядочную сумму за то, чтобы он предложил услуги нашей трупы этому монастырю на время празднования годовщины его основания, и за то, чтобы он разрешил ей присоединиться к нам, пока мы будем здесь находиться. Она заверила Куаня, что ее единственная цель – предупредить здесь кого-то, и поэтому она хочет поработать на сцене со своим медведем и сама подберет себе грим. Куань не нашел возражений против этого безобидного желания, и поскольку это сулило ему двойную выгоду, согласился. Когда мы оказались здесь, она не принимал участия в наших репетициях с монахами, предоставив нам с Куанем и его женой учить этих тупоголовых, как двигаться на сцене. В этом отношении и Мо практически не оказывал нам никакой помощи. Как вы думаете, Мо знал о Уян раньше? Поспешил спросить судья. «Этого я не знаю. Когда они вместе, они постоянно ссорятся. А сегодня мы видели, как она загримировалась под молодую госпожу Пау. И когда позже Куань спросил ее, зачем она это сделала, она ответила только, что знает, что делает». «Когда вы нежно зашли к Куаню, он очень испугался, потому что подумал, что это Оуян совершила что-то незаконное, и что вы пришли разобраться в этом. Вот и все, только прошу вас, не говорите ни Куаню, ни остальным, что я рассказала вам об этом». Судья Ди заверил ее кивком. «Он уныло думал о том, что эта странная история еще больше запутывает все дело». Встав со стула, он внезапно почувствовал приступ тошноты. Сделав Тин знак «оставить его одного», он бросился в угол к оловянному горшку. В течение нескольких секунд его сильно рвало. Умывшись в медном тазу, что стоял на туалетном столике, и причесав бороду, он почувствовал себя гораздо лучше. Он выпил чашку чаю, затем подошел к двери и пригласил Тин войти. Он обнаружил, что твердо стоит на ногах, а головная боль совсем прошла. С улыбкой он сказал, «Не пора идти. Еще раз благодарю вас за своевременную помощь. Если я когда-нибудь смогу для вас что-либо сделать, дайте мне знать. Я не забываю добро».